Глава пятая. Австрия. Территория Европейского Союза. Вена. Центр города. Светские рауты, двусторонние встречи, совещания, переговоры, снова встречи и обсуждения. Заседания общие и экспертов-специалистов, военных, гражданских, ученых-деятелей, экологов и биологов. Первая международная конференция по безопасности набирала обороты. В Венскую столицу съехались представители почти всех более или менее значимых государств. Основной вопрос – механоиды, плексы, как их стали многие называть, пользуясь солдатской терминологией. Военных тоже присутствовало немало, но, что поразительно – Дипломаты играли главную роль, ненавязчиво оттеснив основных участников конфликта на второй план. Это, разумеется, удивило, то есть всякого рода армейским спецам давали слово, но в основном ради ответов на вопросы гражданских чиновников. Центральную политику определяли последние. Подобное положение дел создавало определенные ситуации. Репортерам удалось заснять момент, как один из генералов яростно пререкался с главой Еврокомиссии по оценке угрозы инопланетных захватчиков. Еще один разговор на повышенных тонах случился между Еврокомиссаром по делам беженцев и полковником корпуса Евроком. Что-то не поделили в вопросе о финансировании бюджета. Это вскрыло глубокие противоречия внутри европейского сообщества на довольно высоком уровне. Политики спешили воспользоваться моментом к собственной выгоде, решая проблемы международных отношений. Военные стремились сокрушить врага, показывая свою нужность и значимость. Последний аспект стал понятен после выступления командующего сформированными объединенными частями недавно созданной Европейской армия. Некий генерал в своей речи в основном упирал не на сотрудничество между разными странами, а говорил, что силам Еврокома вполне реально справится с вторжением в одиночку. Почти прямым текстом «Зря вы все сюда притащились, мы разберемся без вас». Разразился скандал. За проявленную инициативу «Там, где не надо» Вояку едва не сняли с должности. Чиновники ЕС были в бешенстве. Остальные делегаты конференции требовали наказать наглеца, и раз уж их здесь не ждали, то они готовы уехать немедленно, оставив высокомерных европейцев наедине с плексами. Не знаю, чем пришлось поступиться хозяевам саммита, но шум удалось притушить. Генерал получил выговор с запретом делать официальные заявления на время проведения конференции. Были принесены извинения всем участникам от лица высшего руководства ЕС. Сначала было не очень понятно, с чем связана такая деликатность. Пришлось пообщаться с послом, вникая в суть местных дел. Выяснилось, что настроения в обществе являлись здесь более важным фактором, в проводимой политике властей, чем угроза нападения плексов. Проще говоря, европейские политики боялись действовать в одиночку, опасаясь реакции электората. Скоро ожидались выборы, и многие чиновники не хотели терять теплые места. Неплохо, да? Над головой завис меч, а они думают о том, как не потерять должность. Дурдом, если подумать. Но здесь это считалось в порядке вещей. Первый штурм «Малого Улья» обошелся объединенной армией ЕС дорого. Потери исчислялись тысячами. Весь кошмар показали по ТВ. Привыкшие к тишине обыватели охренели и заголосили, требуя устранить опасность, но не допустить при этом многочисленных жертв. Ко всему прочему, механоиды вдруг оживились, сделав попытку прорвать защищенный периметр. Ведущиеся до недавнего времени относительно вяло боевые действия вспыхнули с новой силой. Интенсивный характер боев подразумевал новые потери. Население опять взволновалось. Механоидов отбросили назад, но заплатили за это высокую цену, что вызвало очередной виток недовольства. Отсюда и движение за установление контакта, и перемирие, и другая подобная чушь со стороны обывателей. Они почему-то думали, что с пришельцами можно договориться, хотя те не демонстрировали подобных стремлений. К счастью, нашлись здравомыслящие персоны в верхах, кто понимал, что бесполезно пытаться установить мир, если другая сторона этого не хочет. И возникла идея Международной конференции по безопасности. Хитрые политиканы из Евросоюза решили переложить решение проблемы на чужие плечи, разделив ответственность с другими странами. Ведь прогноз аналитиков о 85% вероятности дальнейшего расширения зоны вторжения никуда не делся, и с плексами все равно пришлось бы что-нибудь делать. А тут еще последняя атака с применением вредоносного кода. На всех произвела сильное впечатление способность пришельцев создавать компьютерные вирусы и внедрять их в человеческие системы. Многих это напугало. Интернет охватывал почти всю цивилизацию техно. Не спасут ни океаны, ни проливы. Осознание этого простого факта подстегнуло международное сообщество к участию в саммите в Вене. В Австрию начали съезжаться представители всех крупных государств. Пригласили и кланы, видимо, надеясь под шумок привлечь нас не только к войне, но и установить более тесные связи. Однако вскоре выяснилось, что разобщенность техно намного превосходит разобщенность кланов. Каждый в первую очередь стремился к собственной выгоде, наплевав на общие интересы. Это сильно тормозило процесс переговоров. Серьезным камнем преткновения выступали будущие трофеи. Как у нас говорят, тех наделили шкуру еще не убитого медведя с таким усердием, словно он уже лежал у их ног. Что, конечно, было не так. Патенты, лицензии, роялти, комиссионные отчисления, права на производство – Я узнал много незнакомых слов за последние дни. И, что самое главное, понял, насколько они важны в местном обществе. Это походило на торг купцов, кем, по сути, они и являлись. Каждый стремился выторговать себе преференции, задвинуть соседа и установить приоритет на получение будущих прибылей. Надо признать, в первое время подобный подход вызывал оторопь. Я не ожидал, что все это будет выглядеть именно так. Сама угроза вторжения уже не казалась чем-то серьезным, скорее второстепенным, что требовало небольших уточнений. Странно и дико, и совершенно нормально для местных дельцов. Плексов не воспринимали глобальной угрозой и не стеснялись это выставлять на показ. Техно понимали, что механоиды им могут дать много нового – новые сплавы, новые алгоритмы в компьютерном моделировании искусственного интеллекта, новые электронные микросхемы, новые источники питания и многое другое. По сути, они стояли на заре очередной научно-технической революции. Осталось лишь взять и применить знания чужаков к земным реалиям. По крайней мере, так это выглядело со стороны. Одна проблема. Пришельцы вряд ли разделяли этот оптимизм, усиленно готовясь к очередному витку противостояния с куда большим усердием, нежели люди. Подобное наплевательское отношение сначала шокировало. Потом мы привыкли. Особенно легко это получилось сделать Марго. Возможно, из-за того, что она заранее готовилась к поездке, возможно, из-за врожденного умения подстраиваться под обстоятельства. В отличие от меня, Кузине пришлось больше крутиться, чтобы занять достойное положение в клановой иерархии. Хотя, как посмотреть? Мне тоже пришлось постараться, правда, для прямо противоположного, выпасть из орбиты интересов чересчур властолюбивых родственников. В любом случае, на первое время Марго взяла на себя основные представительские функции, общаясь с членами иностранных делегаций. Я этому не мешал, заняв роль стороннего наблюдателя. Наблюдал, изучал, анализировал расстановку сил, занимался тем, чем привык заниматься в окружении главы клана в свободное от гулянок время. Пользуясь случаем... Неплохо подтянул английский. Во время обучения его нам преподавали как самый распространенный язык среди техно. Сделать это, очутившись на саммите, где почти все участники переговоров между собой предпочитали его использовать, оказалось нетрудно. Очень помогли медитативные техники для усиления концентрации. Странная область приложения для того, что обычно использовалось в освоении сложных заклятий, Но это сработало, особенно в плане быстрого изучения на уровне разговорного. Обещанная Гнатьевым провокация все-таки состоялась. Трое каких-то придурков напали на одного из гвардейцев, свободного от дежурства. Сделали они это в переулке, недалеко от отеля. Недоумки. Нашли на кого нападать. Результат – вызов скорой помощи, реанимация – Телесные повреждения различной степени тяжести. Видя, что их товарищи буквально размазывают по асфальту, последний из преступников не нашел ничего лучше, как вытащить нож. Гвардеец проломил ему грудную клетку, усилив удар кулаком кузнечным молотом. Как не убил, до сих пор непонятно. Видимо, бандит родился в рубашке. «Ему повезло!» что нельзя сказать о его позвоночнике. Больше он ходить никогда не сможет. Снова вспыхнул шум, на этот раз связанный с кланами. СМИ подняли вой, заявляя о неправомерном применении силы. Понятия не имею, что это такое, но я сразу довел до сведения всех заинтересованных лиц, что отдал приказ больше не церемониться и бить насмерть. Это произвело впечатление. Почему-то тех думали, что мы будем оправдываться. Какие-то дегенераты из местной чиновной Шушеры даже заикались о том, чтобы наказать гвардейца за чрезмерную жестокость. Разумеется, они были посланы подальше с мрачным обещанием в следующий раз не ограничиваться нападающими, но и заняться их заказчиками, а заодно близкими родственниками, следуя древнему принципу кровь за кровь. Марго попыталась снизить, как она выразилась, репутационный ущерб и оплатить медицинские счета, отправить парализованного в одну из наших магических клиник, на что я ей пообещал, что она первым же поездом отправится домой, если еще хоть раз заикнется о подобной глупости. Подействовала. Кузина заткнулась, не рискнув возражать. В последнее время... Она начала меня немного побаиваться. Видимо, вспомнив, из какой я семьи, и что, несмотря на образ гуляки и бездельника, в моих жилах по-прежнему течет кровь настоящего кречета. Журналисты раскручивали скандал, кто-то подогревал мерзких ублюдков. Тех, кто особо вопил, по моему личному приказу перестали пускать на пресс-конференции кланов. Это слегка остудило горячие головы, Потому что запрет касался не только отдельных личностей, но и всего издания, которое они представляли. Лишиться доступа к первоисточнику никто не хотел. Кланы считались горячей темой, как-никак первый приезд за последние полвека на столь высоком уровне. Поэтому СМИ поумерили пыл. Хотя, подозреваю, сделали это сжав зубы. Здесь не привыкли к тому, что с журналистами не церемонятся. Шел четвертый день конференции, участники так и не смогли ни о чем толком договориться, когда у строителям пришла в голову гениальная идея, о которой долго потом все вспоминали. Вена, Австрия, Территория ЕС, правительственная резиденция, Главный конференц-зал. Двенадцать-пятнадцать. Они что, идиоты? Я наклонился к Марго. Они и правда собираются это сделать. Кузина дернула тоненьким плечиком. У них крупные проблемы. И не только с чужаками. Многие союзники требуют большего участия в нейтрализации угрозы. Сейчас основное бремя несут Италия и Франция. Главные потери пришлись на эти страны. Им это, конечно, не нравится. Они потребовали увеличить контингент других стран Евросоюза, но многие не согласны. Не хотят посылать своих солдат, понимающих мыкнул я. А какова доля участия на данный момент в Еврокоме других членов ЕС? На момент создания объединенных сил была договоренность минимум о полнокровной бригаде от каждой из сторон, Но потом более мелкие страны заявили о необходимости паритета согласно численности населения и условия снизили. Марго говорила тихо. В соседних креслах сидели люди в пиджаках и мундирах. В зале собрали представителей всех участников саммита. За вытянутым овальным столом находились главы делегаций. Личные ассистенты разместились вдоль стен на стульях с папками и ноутбуками на коленях готовые в любой момент прийти на помощь шефам. «И что теперь?» «Полагаю, немногие выполнили даже эти уменьшенные условия», насмешливо осведомился я. Марго легко качнула головой, подтверждая сказанное. «Ты прав. Некоторые до сих пор не прислали солдат, ограничившись отправкой военного оборудования, а кое-кто и вовсе выделил только деньги» заявив, что не может опустошать военные запасы в условиях столь неспокойных времен. Кто бы сомневался. «Каждый сам за себя?» Кузина кивнула. «Вроде того». Вокруг стола прошел парнишка в офицерской форме, протягивая каждому из присутствующих буклетик с программой демонстрационного показа. Под таким названием официально проходило мероприятие. На самом деле... Демонстрационный показ являлся самой, что ни на есть, настоящей войсковой операцией в составе одной механизированной дивизии, артиллерийского полка, нескольких танковых батальонов и десятка эскадрилей штурмовиков и бомбардировщиков. Европейские политики хотели показать, насколько Плексы опасны, и для этого приказали военным провести ограниченную разведку боем. Проще говоря... Умники из высоких кабинетов заставили вояк обстрелять один из ульев, вызвать контратаку, сдержать ее и показать все это в прямом эфире для остальных участников конференции, надеясь, что раз уж последние не захотели сотрудничать, может, это их проймет. Понятно, что дело тут вовсе не в желании повлиять на прожженных дельцов от политики чужих стран. Вероятнее всего... Запись сольют в открытый доступ, устроят утечку и покажут очередной случай агрессии пришельцев. У иностранных политиков тоже есть свой электорат, который подвержен страху и панике. Стоит обывателю увидеть кровавую бойню с намеком, что нечто похожее может вскоре произойти на его родных улицах, как очередной вой поднимется до небес. На самом деле. Это выглядит полной глупостью. Погляди, они даже закуски сюда притащили. Я указал подбородком на дальний конец зала, где действительно стояли столики на колесиках, заставленные напитками и едой. Видимо, на случай, если вдруг кто-то из высоких гостей неожиданно проголодается. — А ты бы хотел, чтобы там ничего не стояло? Марго иронично приподняла бровь. Я бы хотел больше серьезности, шепотом огрызнулся я, а не фуршета с показом экшен-кино. С моей стороны последовал кивок в направлении огромного экрана, куда, по задумке организаторов, должна идти онлайн-трансляция основного действа. Кстати, ты видел последние доклады из биолабораторий? Марго не захотела развивать тему беспечного отношения у строителей к проблеме вторжения плексов. Я честно попытался вспомнить упомянутые документы. В качестве искренности намерений европейцы передали некоторое количество материалов своих ученых всем делегациям. Большую часть они, конечно, придержали, наложив гриф совершенно секретно, но кое-чем решили поступиться ради общего блага. «Что-то про биооружие?» – проранил я. «Ничего же не нашли». Об этом ученые-умники и писали. Да, и это очень напрягает многих аналитиков. Почему механоиды, придя из другого мира, не принесли с собой неизвестной земной науке микроорганизмы? В чем причина? И не ждать ли человечеству в ближайшее время масштабных эпидемий? Согласись, куда проще разгромить врага, если большая часть его армии болеет. Все это и впрямь выглядело крайне подозрительно и яйцеголовые смогли достаточно нагнать страху, если бы не одно «но». За все время вторжения не было зафиксировано ни одного случая заражения неизвестной болезнью. Об этом тоже писалось в отчетах, вызывая у многих удивление. Кто-то предполагал, что это влияние порталов, что, проходя через пространственный прокол, любой предмет подвергается своеобразной дезинфекции. Кто-то говорил, что сама природа механоидов препятствует появлению вредоносных организмов из-за их органической сути. Мол, сами могут заразиться и поэтому имеют суперразвитую иммунную систему. Имелось еще несколько теорий и догадок, но правды, конечно, никто не знал. Факт оставался фактом. Никаких внеземных бактерий, убивающих земные организмы, пока что не находили. Я же предположил, что все проще. Те, кто послал плексов на Землю, просто боялись, что биооружие может выйти из-под контроля, начнет мутировать под воздействием незнакомой среды и превратиться в угрозу для самих создателей. Зачем нужен мир, зараженный изменившимся вирусом? Его нельзя будет колонизировать. «Думаю, преждевременно об этом переживать. Пока что никаких следов применения биологического оружия не обнаружено». «Об этом и говорю», — Марго перегнулась через подлокотник кресла. «Если тварей слишком прижать, то не пустят ли они в ход что-нибудь пострашнее обычных боеприпасов?» Я пожал плечами, с некоторым удивлением покосившись на сестрицу. «Не знаю» полагаю об этом должны думать специалисты ты не находишь чего она лезет в технические детали? это не ее сфера всегда было так верхушка определяет стратегию об исполнении заботятся знающие спецы эксперты в своем деле. марго ни разу не походила на эксперта в военном деле так зачем туда лезть только ради одного иметь еще один рычаг давления на тех, кто сидел с другой стороны стола. Все это промелькнуло у меня в голове во мгновение ока. Мы еще не успели с кузиной отвести взгляды, как я спросил. «Ждешь беженцев на границе?» Она вздрогнула. «В яблочко». «Сколько думаете, брать за возможность пересечь вуали? Надеюсь, хоть в золоте? Или речь идет о заводах?» Хотите завладеть полными производственными циклами?» Марго отшатнулась от меня. То, с какой быстротой я разгадал запасной план, кажется, ее испугало. «Ха, это же так очевидно!» «Ну то есть для того, кто умеет видеть картину целиком!» «Какое биооружие! Какие вирусы!» «Все намного банальнее!» «Если толпуха хомячков...» достаточно богатых и влиятельных, в должной мере напугать, то они будут готовы на все, лишь бы спасти свои жирные задницы. И территория кланов в этом смысле выглядела неплохим убежищем против потенциальной пандемии. Точнее, ее попытаются выставить в этом ключе, сделав нужные намеки на дополнительный функционал чародейской завесы. Непрямым договором, Так шантажом Ярослав хотел добиться перехода на технологическое развитие, и Марго в этом плане выступала проводником его воли. Старший братец заранее продумал запасной план, снабдив соответствующими инструкциями свою правую руку. — Не стоит говорить о том, о чем потом пожалеешь. Марго мрачно смотрела на меня. — Коза драная. Хотела использовать меня в темную. «Вирусы? Болезни? Разве вы не думали об этом? А если начнется, то что предпринять?» По задумке нечто подобное должно было прийти от меня путем осторожных расспросов на заседаниях конференции в присутствии международных наблюдателей, что подняло бы до нужного градус паники. «Ты что, мне угрожаешь?» Я с искренним интересом взглянул на кузину. Ее решимости надолго не хватило. Еще пару секунд, посверлив меня свирепым взглядом, она сдалась. «Нет, и в мыслях не держала». Голос прозвучал ровно. «Неплохая актерская игра, но недостаточно хорошая для меня. Приходилось видеть и более искусных притворщиц». «А вот это правильно. Не стоит нам ссориться». Я продолжал изучать ее лицо. Слишком спокойная для такого разговора. Зачем выводить вопрос на межгосударственный уровень, связывать себя излишними обязательствами, если все можно решить в частном порядке? Стоило об этом догадаться раньше. А если пойти дальше и предположить еще более дикую вещь? Операция, которую нам собирались сегодня продемонстрировать, организована под давлением моей ненаглядной кузины? Нет, это уже перебор. Нет у нее таких связей и такого влияния. Разве что потом воспользуется моментом и предложит выгодные условия для получения билета в безопасное место. А ничего идея, если подумать. Контролировать каких-нибудь богатых магнатов намного проще, чем государственные структуры. План внутри плана. Каждый замысел несет двойное дно. Узнаю клановые интриги. Князь знает? С другими тоже уже есть договоренности. О чем? Марго осеклась, поняв, что сыграть дурочку достаточно убедительно не получится. Она еще немного помолчала, затем вздохнула. Это была идея Ярослава. Параллельно с обычными переговорами выйти на владельцев крупных предприятий и предложить им подумать о будущем. Даже если они не верят в угрозу плексов, такие люди всегда стараются оставлять запасные аэродромы. Даже несколько. Ну да. Кроме теплого местечка где-нибудь на островах в океане, заполучить уютный домик в пригороде столицы одного из колдовских кланов. Почему бы и нет? «Значит, вы с кем-то связались?» Почти не сомневаясь в положительном ответе, проранил я. Марго неохотно кивнула. «Прелестно. У тебя под носом плетут интригу уже несколько дней, а ты узнаешь об этом только сейчас. В любом ином случае это могло плохо кончиться. Интересно, Гнатьев в курсе?» Я собирался продолжить давить, вытягивая подробности, но тут во главе стола поднялся один из генералов Еврокома. — Господа, мы начинаем, — сказал он и повернулся к центральному экрану.